Если сделаю это, то только в том случае, когда у меня не будет никакого другого выхода. Поговорите там со своими русскими друзьями, чтобы они не так громко били в барабаны на нашей границе. А так я, в принципе, совершенно с вами согласен. И могу всячески содействовать улучшению отношений между нами и Кремлем. Но согласитесь, граф. что их демарши в отношении Югославии были возмутительны и совсем не по отношению к нам. Шуленбург ответил, что не следует забывать, как остро реагирует Россия на все события, происходящие в славянском мире, защитницей которого она традиционно является. Все взгляды графа Шуленбурга сформировались еще накануне Первой мировой войны. Изменить их было практически невозможно. Да, засмеялся Гитлер, Сталин хорошо продемонстрировал это в Польше в 1939 году. Гитлер смеялся очень редко, а потому граф был сильно смущен. В углу кабинета фюрера он увидел большое старинное копье. Граф знал историю этого древнего оружия. Это было копье судьбы, копье Лангина, которым по преданию пронзили Христа на кресте. Оно было перенесено в кабинет фюрера из Венского музея. Копье было выковано пророком Финим в Древнем Израиле и по замыслу Создателя должно было аккумулировать в себе магические силы, унаследованные в крови. Богоизбранного народа. Копьем владели 45 монархов, включая римских, византийских и немецких императоров, и их армии были непобедимы, непобедимы потому что владели древним еврейским копьем?